Глава двадцать 28, Амит тем временем беседовал с Латой о Коколии. рассказывал о новом сестрицыном ухажоре немецком Щелкунчике, Куку -ку даже уговорила его нарисовать неполиткорректного имперского орла со свастикой Сама ванная была расписана изнутри и снаружи черепахами, рыбами и прочими морскими гадами. Артистические друзья Куку -ку постарались. Куку обожало море, особенно в дельте Ганги, Сундарбане. Рыбы и крабы напоминали ей о восхитительной бенгальской кухне и тем самым усиливали ее удовольствие от принятия ванны. Разве ваши родители? Не против? Спросила Лата, вспомнив величественный особняк семьи Чатаджи. Родители-то, может, и против, но куку -ку вертит папой, как хочет. она его любимица мне кажется мама даже ревнует у слишком он ее балует несколько дней назад вот заявил что готов провести в ее комнату отдельную телефонную линию одного параллельного аппарата дескать ей мало два телефона в одном доме лата и представить не могла себе такую роскошь она спросила зачем это вообще нужно И Амит рассказал о пуповинной связи Коколи с телефоном, даже изобразил ее приветствие для ближайших друзей, просто друзей и приятелей. Телефон имеет над ней такую власть, что она готова пренебречь близкой подругой, пришедшей к ней в гости ради двадцатиминутной болтовни по телефону с полузнакомым приятелем. «Она очень общительная. Никогда не видела, чтобы она была одна». — заметила Лата. — Да уж. — Ей это нравится. — В смысле? — Ну, она по собственной воле на это идет. — Очень сложный вопрос, — сказала Мид. Лата представила Коколи, весело хихикающую в толпе друзей. — Она такая милая, красивая и живая. Обычно людей к таким тянет. Сама-то она редко кому-то звонит, а просьбы перезвонить попросту игнорирует. То есть особой воли к общению не демонстрирует, но на телефоне висит почти непрерывно. Друзья ей звонят. «Стало быть, она общается с ними в добровольно-принудительном порядке», сказала Лата и сама подивилась своим словам. «В добровольно-принудительном и...» «Пассивно-активном», активным добавил Амид, подумав, что несет бред. «Смотрю, ма подружилась с твоим братом», — заметила Лата. «Да, похоже на то». «А какую она любит музыку?» — спросила Лата. «Твоя сестра». Амид задумался безрадостную. Наконец, сказал он, однако пояснять не стал, и вместо этого спросил. «А тебе какая музыка нравится?» «Мне?» «Тебе». Ой, разная. Я уже говорила, что люблю классическую индийскую музыку. А один раз я была на концерте, где исполняли газели, и мне тоже понравилось. Только ц -с -с»! Не говори иле. А ты что любишь слушать? Тоже все подряд. Почему Куку -ку любит безрадостную музыку? На то есть причина. Ну, полагаю, сердечко ей разбивали. Не раз. Несколько бездушно заметил Амит. С другой стороны, если бы ее не обидел предыдущий кавалер, она не встретила бы Ганса. Лата удивленно почти строго посмотрела на Амита. «Даже не верится, что ты поэт», — призналась она. «Мне тоже», — кивнул Амит. «Читала мои стихи?» «Пока нет». «Я думала, что уж в этом-то доме найду твою книгу, но, увы. А вообще поэзию любишь?» «Очень!» — они помолчали, потом Амит сказал. «Какие достопримечательности Калькутты ты успела посмотреть?» «Мемориал Виктории и мост Ховра». «И все!» «И все!» Пришел черед Амита делать строгое лицо. «Какие планы на сегодня?» — спросил он. «Никаких!» — удивленно ответила Лата. «Мост Ховра». Автомобильно-пешеходный мост в Калькутте, самый большой консольный мост в мире, построен в 1943 году. Хорошо. Покажу тебе несколько мест, представляющих литературный интерес. Очень кстати, что машина сегодня в нашем распоряжении. В багажнике и зонты есть, так что мы не промокнем, пока гуляем по кладбищу. Хотя это был всего лишь Амид, как подчеркнула Лата, госпожа Рупа-Мэра настояла, чтобы их кто-то сопровождал. Амид, по ее разумению, не представлял никакой угрозы репутации Латы, он же брат Минакши, но все-таки приличия надлежит соблюдать. Нельзя, чтобы ее дочь видели наедине с мужчиной. С другой стороны, слишком усердствовать с выбором Дуэньи тоже не стоит. Сама госпожа Рупа-Мэра гулять не желала, а вот Дипанкар вполне мог бы. «Я не могу», — начал отпираться Дипанкар, — «мне в библиотеку надо». «Тогда я позвоню Топану, который сейчас у друга, и спрошу его», — предложил Мид. Тапан согласился поехать при условии, что возьмет с собой Пусика. На поводке, разумеется. Поскольку Пусик формально принадлежал Дипанкару, тот должен был дать разрешение на такую прогулку — Он охотно его дал. И вот дождливым субботним днем Амит Лата Дипанкар, которого надо было забросить в азиатское общество, Тапан и Пусик отправились кататься и гулять по городу с позволения госпожи Рупы мэра, которая несказанно радовалась, что Лата понемногу оживает.